Глава 16 Исчезновение из осени. Слово свое Масаона сдержал. Кеннет и Наоки выбрались из Каяна незамеченными. После недолгого прощания Наоки развернулся и зашагал в сторону Поречья, а Кеннет направился в ближайший лес, и рассвет застиг его уже на опушке. Утро выдалось прекрасно, и печалился Кеннет недолго. прощение с Наоке и Масаоной тронуло его меньше, чем разлука с Экане. Возможно, он уже начал привыкать к расставаниям. А может, дело в том, что Науки был ему просто другом, а Экане — другом и старшим братом, и в каком-то смысле вторым отцом. Да и времени тосковать у Кеннета не было. Думать приходилось совсем об ином. Кеннету прежде никогда не доводилось бывать в горах. По его понятиям горы, это громадные стены из сплошного камня, совершенно отвесные и неприступные. На вершинах этих остроконечных каменных монолитов лежит лед и снег, а на их поверхности, разумеется, ничегошеньки не растет. Как в таких условиях ухитряются выжить люди, да не просто выжить, а обитать там постоянно, поколение за поколением, Кеннет не знал и не понимал, но в реальности существования горцев не сомневался. Мало ли чудес на свете. Может горцы в состоянии ходить по отвесным стенам и питаться обледеневшим гранитом. Но он, Кеннет, не горец. И даже проглотив камень, переварить его не сумеет, а припасов у него с собой никаких. Только то, что при себе. Деревянный меч в ножнах, маленький привесной кошелек с жалкой мелочью, да три томика легенд. Конечно, драгоценный пергамент с уставом у него с собой, да вот только уставом не закусишь, И дорожную сумку из него не сошьешь. Дорожную сумку пришлось оставить на постоялом дворе, а с ней кошелек, еще Канэ подаренные почти все деньги и припасы. Даже посох Кеннет, удирая из каена, не смог прихватить. При воспоминании о посохе Кеннет слегка смутился. Представить только, каким мальчишкам он был год назад, с гордостью нанося на только что неизвестно, зачем купленный посох знак исполнения. Когда утренний туман окончательно рассеялся и трава просохла от недавней росы, Кеннет разложил перед собой все свое имущество и принялся размышлять. Деньги, ничтожная их часть. Ну да, они не скоро и понадобятся. Гребень, игла это хорошо. Кисть и подаренная масаона и дорожная тушечница. Книги в кожаных переплетах. А вот это просто замечательно. Что ж, могло быть и хуже. Кеннет вновь собрал кое-какие свои пожитки и пошел вглубь леса в поисках сколько-нибудь подходящей ягодной или грибной полянки. Вскоре ему попалось и то, и другое. Набрав побольше грибов и ягод, Кеннет разложил ягоды сушиться на солнышке, наткнул грибы на тонкие веточки кустов и деревьев, а сам тем временем занялся изготовлением дорожной сумки. Содрать с навехоньких переплетов кожу, не повредив ее, без помощи ножа не так легко, как кажется на первый взгляд. Но для человека умелого и не столь уж трудно. Заколкой можно протыкать кожу, а крепкую ручку кисти осторожно просунуть в отверстие и отделить с ее помощью кожу от переплета. Через некоторое время Кеннету удалось распотрошить все три томика, не повредив ни кожу, ни, собственно, книг. Пошел он на это с величайшей неохотой. Крестьянину не так просто выучиться грамоте. Времени у него куда меньше, чем у городского жителя. Да и учиться чаще всего не у кого. Но уж коль скоро земледельцу посчастливилось овладеть тайнами чтения и письма, к книгам он относится с почти суеверным почтением. Тем более, что и книги-то ему в диковинку. Кое-веки раз в год, в два, заезжий торговец прихватит с собой в деревенской захолустье десяток другой книг для всех покупателей, сколько их есть. Каинские книжные ряды Кеннета просто ошеломили. Он, отродясь, не видывал столько книг разом и даже не подозревал, что книг на свете так много. Собственные деяния оказались ему почти светотатством, но надо было думать о том, чтобы остаться в живых. А уж если он жив останется, то при первой же возможности переплеты починит. И все же, несмотря ни на какие самоуговоры, Кеннет взялся за дело с нелегким сердцем. Так, словно кожу сдирать ему предстояло не из книг, а с живых людей. Убедившись, что сами книги при этом не пострадали, Кеннет испытал некоторое облегчение. Он бережно укутал три оголенных томика собственной рубашкой и принялся сооружать себе сумку. Работа подвигалась медленно. Чтобы не сломать иглу, Кеннет сначала проделал заколкой множество дырочек по краям переплетов, а потом и вовсе спрятал иглу, сообразив, что она ему сейчас не пригодится. Нитки остались в Каэне в дорожной сумке. Подходящую для шитья траву он нашел быстро. Зато когда он собрал должное ее количество, ладони его горели, Кожа на них покраснела и вспухла. Кое-как Кеннет отделил крепкие волокнистые стебли от листьев, отгрыз корни и принялся сшивать бывшие переплеты, продевая стебли в проделанные заколкой отверстия. Котомка получилась маленькая и крайне неказистая, но уж лучше такая, чем вовсе никакой. Кеннет забил ее доверху своими припасами, запихал книги за пазуху, а в освободившуюся рубашку увязал еще столько грибов, сколько сумел набрать. Привалы он теперь устраивал долгие, чтобы как следует просушить собранные грибы и ягоды. Как только они, высыхая, уменьшались в объеме, Кеннет набирал новые, набивая сумку все плотнее и плотнее. По крайней мере, теперь он не умрет с голоду в горах, пока отыщет людей. А отыскать их надо как можно быстрее. Иначе не в горах, так за горами Кеннета ждет гибель. Не от голода, так от холода. Это сад мостов он покидал, снаряженный в дорогу, как должно. А сейчас у него нет с собой ни котелка, ни складного кожаного ведра, а главное, нет ни тёплой одежды, ни возможности самому ее соорудить. Прошлой зимой он охотился, а сейчас ему нечем и не соорудить силки, нет стрел с костяным или каменным наконечником, нет ножа. Впрочем, пустить в ход нож он все равно не смог бы, разве что нарезать им уже убитую добычу. «Да, удайся ему промыслить какого-нибудь зайца, и обдирать его придется с помощью заколки для волос, а разделать так и вовсе нечем». Прошлой зимой у него был нож. Прошлой зимой ему помогал старый деревенский знахарь, и наверняка не только из своих припасов. Кеннет сильно подозревал, что вся деревня по мере возможностей подкармливала своего спасителя. Этой зимой Кеннету лучше не рассчитывать на чью-то помощь. «Да, ее и принимать нельзя». Он государственный преступник, и помощь ему погубит благодетеля вернее, чем чума. Этой зимой за ним будет охотиться Инсанна. Раз уж он добыл императорский указ, намерение у него серьезное, и не стоит надеяться, что он уймется и оставит Кеннета в покое. Уж скорее наоборот. Как только Инсанна обнаружит, что в Каине жертва ускользнула из расставленной ловушки, точно такие же тайные указы будут разосланы по другим городам. А может и не только тайные. Скорее всего, в самом недалеком будущем стены городских домов будут оклеены описанием его Кеннета внешности. И у него даже не будет возможности скинуть свой синий хаю и притвориться бродячим ремесленником. Оказывается, и для этого надо вступить в гильдию. Кеннет не сожалел о том, что письмо наместнику для науки ему пришлось написать на обороте разрешения не вступать в гильдию. Немного от него проку за пределами княжества. Да и в самом княжестве он не может им воспользоваться, ведь в указе наместника проставлено его собственное имя. К тому же, а как иначе убедить Акера, что именно он прислал к нему науки, что это не хитроумная западня, придуманная императором или ненавистным инсанной? Но все же скверно Кеннету придется из-за треклятых правил о в гильдию. Да, соваться в города ему еще и по этой причине не стоит. При том же, если бы ему и удалось каким-то образом обойти закон о гильдиях, «Значит, нужно расстаться и с синим хаю, и с воинским перстнем, с соколиным глазом и с деревянным мечом». А Кеннет был попросту не в силах закопать где-нибудь подарки Акане и заботливо выбранные князем укагином черной с серебром ножны и уйти, как ни в чем не бывало. Это его последнее достояние. Последняя ниточка памяти, связывающая его с садом мостов. Даже не так. Это единственное, что у него есть от дома, которого у него нет». «Будь что будет, а хаю, кольцо и деревянный меч в ножнах он не бросит». Что толку помышлять о сытой и безопасной жизни в городе, раз она все равно невозможно Думать надо о том, как преодолеть горы до окончания осени, пока холод не сделал их окончательно непроходимыми, и где, а главное, как перезимовать. Кеннет не сомневался, что раньше осени ему до гор не добраться. По Каинской дороге весь путь не отнял бы у него и двух с половиной недель, особенно если не делать долгих остановок но кратчайшего пути в горы Каинским трактам приходилось избегать, а длительные привалы с целью пополнения дорожных запасов существенно замедляли продвижение. Иногда Кеннет побаивался, что давно сбился с пути, а иной раз опасался, что доберется до гор лишь поздней осенью, в самый канун зимы, и тогда ему в горах уж точно не выжить. Он и не замечал, что тропинка все круче взбирается под уклон, что деревья вокруг растут совсем другие, не те, что в начале пути. А если и замечал, то не подозревал, что уже вступил в область предгорья, и только плотно сомкнутый строй деревьев не позволяет ему увидеть, что горы совсем рядом. Заметив куст, усыпанный спелыми орехами, Кеннет и огорчился, и обрадовался. Огорчился, потому что спелые орехи самым недвусмысленным образом напомнили ему, что лето уже кончается, а значит, дорога отняла у него слишком много времени. А обрадовался, поскольку даже самые вкусные ягоды у него уже колом в горле торчали. Конечно, он запекал в зале грибы и всякие съедобные коренья, всякий раз, когда ему удавалось их найти и выкопать. Конечно, он ловил руками рыбу во всех ручьях, где она только водилась, и, к собственному удивлению, ему иногда даже удавалось ее поймать. Всякий раз, поедая жареную на углях рыбу, он добрым словом вспоминал выучку Акане, а заодно ругал себя за глупость. «Ишь, разнежился от городской жизни, поглупел, размяк. При себе надо рыболовную снасть держать, а не в дорожной сумке». Особенно человеку, который не может пустить в ход нож, чтобы срезать то или иное растение, смастерить снасть и тем самым исправить свою оплошность. Но по большей части Кеннету все же приходилось питаться ягодами. Спелые сладкие орехи могут наполнить и его желудок, и котомку. Кеннет, не раздумывая долго, сошел с тропинки и зашагал к орешнику. Он не замечал, что таится между его ветвей. Никто бы не заметил. И обнаружил это лишь когда вошел в него. В первое мгновение Кеннету показалось, что он вновь стоит у берега моря и видит его водяной стеной, как впервые, только на сей раз стена воды обрушилась на него, и он закричал от невыносимого ужаса. Он не просто видел, он был частью того, что видел, а найти слов для того, что видел, он не мог. Никаким определениям оно не поддавалось, ибо все определения, сколько их есть на свете, были частью этого и его порождением. И ни одно не могло объять увиденное полностью. Если бы Кеннету примерещилась в кустах целая вселенная, ему и то стало бы не по себе. Но он увидел то мгновенным всплеском, чего является вселенная. Многие вселенные. И долгие тысячелетия он был этим, теряя рассудок и вновь обретая его бесчетное количество раз. Его тело яростно боролось с самим собой, пытаясь справиться с ощущениями, с которыми справиться не способно. И Кеннет уже не мог сказать, какие из его ощущений были правдой, а какие изумленным воплем разума. Что ему кажется, а что нет. Его правый глаз мягко высвободился из глазницы, запрыгал по плечу, скатился по руке и убежал в кусты ощупывать, обнюхивать и облизывать дрожащий на листьях солнечный свет. Очевидно, всегда мечтал. Ребра вывернулись наружу и заиграли на невесть откуда взявшихся флейти. Третий глаз проклюнулся, но не на голове, а на совсем другой части тела, где он не мог увидеть ничего, кроме изнанки штанов. Желудок разразился вдохновенными стихами. Но в наибольший ужас Кеннет пришел, когда ощутил и услышал, что его левый локоть явственно хихикает. Вероятно, его насмешила вселенная, родившаяся в пятке. А потом все эти странности попросту бесследно исчезли. Настал... Что настало? Покой? Гармония? Единство, и блаженно растворяясь в том, чего он не умел назвать, Кеннет услышал внутри и вовне себя недовольное ворчание. «Ты утомил меня, видящий суть». Под кустом орешника сидел богато одетый юноша, самый что ни на есть вельможной наружности. Его ладонь покоилась на каком-то предмете, несомненно знакомом Кеннету. Вот только вспомнить бы еще, как эта штука называется. «Ты...» «Кто?» — задыхаясь, вымолвил Кеннет. «Разве ты не знаешь?» — усмехнулся юноша. «Странное дело. Кеннет знал, он чувствовал, что знает, но и не знает одновременно». «Моя форма в глазах смотрящего», — произнес юноша, чуть откидываясь назад. «Но ты видишь суть. Ты увидел меня, как я есть». А этого не в силах, даже увидев раз, продолжать видеть ни один человек, хоть бы и маг. Ты вынудил меня принять форму самому. Этого я ни для кого не делаю. Ты первый. Я не хотел. То есть я не знал, что... Что я...» Кеннет окончательно запутался. Он хотел сказать, что рад бы загладить свою невольную вину, но понимал, что более чудовищной нелепости и выдумать невозможно. «Я бы и не сделал», — высокомерно улыбнулся юноша, на мгновение становясь неуловимо похожим на наместника океера и на старую сосну одновременно. «Но ты мне нужен в своем уме. Я ждал тебя, видящий суть. Я был с тобой и в тебе, а ты даже не замечал меня. Я дождался. Помоги мне доиграть партию». Теперь только Кенет сообразил, что за предмет лежит под холеными пальцами узкой руки». Конечно же, доска для игры во встречу в облаках. Только какая-то другая, не такая, как виденные Кенетом ранее. И фишки тоже другие. Я плохой игрок, еле выдавил кенет Богатое деяние юноши оказались поношенной крестьянской одеждой, а сам юноша... Кенет едва не вскрикнул, когда окруженный морщинами рот широко раздвинулся в хитроватой стариковской ухмылке, обнажая белесо-лиловые десны. «Кто тебе сказал, что ты игрок?» — ехидно прошамкал старик. И Кеннету вновь показалось, что его локоть хихикает, к тому же весьма противно. Узловатый старческий палец коснулся как бы ненароком одной из фишек, и Кеннет ощутил его прикосновение. «Так вот он кто!» Попросту фишка в чьей-то игре. Осознание привело Кеннета в такой гнев, что молния едва не прошила его грудь насквозь, прежде чем он успел от нее избавиться. А он-то считал, что уже научился не только порождать молнии, но и сдерживать их. «Я не хочу, чтобы ты мной играл!» — выпалил Кеннет. «Сопляк!» — суровый воин гневно сдвинул брови и сжал в кулак лежащую на доске руку. «Разве правила игры играют фишками?» «Ничего не понимаю», — простонал в отчаянии сбитый с толку Кеннет. «А вот это правильно, правильно, малыш!» — ласково пропела старенькая бабушка с безмятежно-лучезарной добротой. «Вот и умница, вот и молодец. Пирожка сладенького хочешь?» Ошарашенный Кеннет только головой помотал. «Зря», — коротко бросил вельможный юноша. «Ты действительно ничего не понимаешь. Что ж, изволь, я не игрок». «Как и я?» — не удержался от вопроса Кеннет. «По-другому», — поморщился юноша. «Я и есть игра и ее правила. Правила игры играть не могут. А вот фишки могут. Я играю ими, вместе с ними. Я — это они. Все вместе и по отдельности. Теперь понял?» «Не совсем», — признался Кеннет. «Совсем нет», — поправило его ничто. «Как ты посмел назвать меня игроком? Терпеть не могу всяческих демиургов». «Кого-кого?» — не понял Кеннет. Огромный горный хребет оглушительно расхохотался. «Тех, кто полагает, что обладает властью. Вроде этого новорожденного младенца. Как там его? Инсанно, кажется. Тех, кто мнит себя игроками». «Ты не можешь говорить понятнее?» Взмолился Кеннет. «Я говорю понятно», вздохнула тишина. «Но ты слышишь не все, что я говорю. Я говорю не все, что ты слышишь». «Кажется, это я понял» задумчиво произнес Кенет. «Скорее всего, тебе это только кажется», возразил гадальщик по именам, небрежно потрехивая мешочком с гадальными бирками. «И не старайся понять, просто запомни. Не все слова, сказанные мной, сказаны действительно мной. Не ломай себе голову, просто прими это как данность. Этого ты все равно сейчас не поймешь, зато тебе станет понятно все остальное». «Постараюсь», пообещал Кеннет. «Тогда вернемся к партии», — кивнул юноша, и его тонкие пальцы струями дождя коснулись доски. «Фишки играют сами, поскольку обладают свободой воли и могут все, разумеется, в соответствии с правилами игры». «То есть с тобой?» «Именно», — остыпительно засияла под солнцем доска. «Но, кроме правил, есть еще и мошенничество». «Кто же мошенничает? Фишки?» — растерялся Кеннет. «Вот еще». Озорно рассмеялся мальчишка с поцарапанным носом. «Выйдет у них как же! Хотя они и пытаются!» Кеннет опустил голову. «Вот так всегда. Только-только кажется, что ты наконец-то ухватил суть и начал понимать, а выходит, ничего-то ты и не понял». Посты поймешь», — сжалился худой смуглый маг. «Сюда посмотри». Он снял фишку с доски? «Или нет?» Кеннет готов был поклясться, что снял, но фишка оказалась на месте. И точно такая же фишка поблескивала в пальцах мага. Да нет, не точно такая же, а она самая. «Видишь?» — кокетливо повела плечиком оборожительная девушка и ловко бросила Кеннету фишку. Кеннет безотчетно поймал ее на лету. «Кажется, да», — кивнул Кеннет. «Если фишка не снимается по игре, снять ее с доски невозможно». «Верно», — спокойно подтвердил судья. «Возьми эту фишку с собой и спрячь. Когда ты ее найдешь, сам поймешь, что с ней делать». «Когда я ее найду?» Окончание фразы Кеннет не произнес. «Ясно же, что спрашивать бесполезно. Понятных объяснений он не услышит». «Возьми еще и эту». Кеннет едва не закричал, ибо Акане с собственной рукой протягивал ему еще одну фишку. «Привяжи ее к рукояти меча. Потеряешь — уши оборву». «Тебе с этим человеком еще сражаться?» «Когда?» — хрипло спросил Кеннет. Даже после всего случившегося явления Акане потрясло его. Странный зверь, бывший одновременно всеми зверями, сразу изогнул шею. «Когда найдешь свое место средоточие, ответил зверь. «Не раньше». «А где мое место средоточие? «Там, где ты его найдешь!» Снова перед Кеннетом мелькнул облик, похожий на Акане, только от чего-то с синими глазами. «Это как?» Глаза Кеннета наполнились слезами. «Где найдешь, там и будет», — последовал мгновенный ответ. «Да, рассчитывать на что-то более внятное и думать не стоит». «И не думай», — одобрил его кто-то, похожий одновременно на Юкену, Масаону и отца Наоки. «Лучше выпей вина на дорогу. Оно тебя согреет. У тебя ведь нет зимней одежды». «Зимней одежды?» — не поверил своим ушам Кеннет. «Оглянись вокруг, видящий суть». «Посмотри, как блестят атыния голые черные ветви. Пока мы с тобой беседовали, осень миновала. Ты в безопасности. Твой враг ищет тебя осенью, а осенью тебя нет. Ты сбил его со следа». «Но я же умру в горах зимой», — ужаснулся Кеннет. Старый лис задумчиво почесал задней лапой тронутое сединой ухо. «Полагаю, не сдохнешь», — сообщил он. «Ты лучше пей, пока дают. От жратвы и питья в лесу нельзя отказываться». «Кто знает, когда опять разживешься добычей!» Возле доски стоял небольшой опечатанный кувшинчик. Кеннет нерешительно поднял его обеими руками и замер. «Пей, пей, не отравлено!» — ухмыльнулся базарный воришка. Кеннет сорвал печать и отхлебнул немного. У него сразу закружилась голова, запах летней травы и мягкие теплые губы, и голоса, много голосов, и привычная тяжесть меча, и темное, осыпанное звездами небо, и жаркое дыхание медведя, и магический огонь в руках, и еще что-то неназываемое, не могущее быть названным, но самое важное. «Удачи тебе!» — донесся до него тающий шепот. Когда Кеннет допил вино и опустил кувшинчик, он выскользнул из его руки, беззвучно разбился, а сверкающий лед и исчез. На синей хаю опускались крупные медленные хлопья снега, но ни холода, ни голода, ни жажды Кеннет не испытывал. Зато, оглядевшись вокруг, он испытал безграничное удивление — Очень уж странное зрелище предстало его взору. Даже и только что состоявшийся разговор не был таким странным, именно потому что он-то, по крайней мере, и не мог быть иным. Окончив разговор, Кеннет полагал, что и странности окончились, и возвращается он в обычный мир, а вернулся он в чей-то сон, не иначе. Ни земли под ногами, ни холмов по сторонам, одно сплошное небо, равномерно затянутое облаками, ни серыми, ни белыми. Или, вернее, белыми, как лист бумаги в сумерках. Когда его белизну не столько видишь, сколько вспоминаешь. Солнце даже не угадывается за облаками. Нет яркого света, но нет и теней. Свет как бы раздыт в воздухе, и отвесно падающий медленный снег в этом приглушенном свечении кажется совсем темным, пока не мелькнет за ним что-нибудь черное. Только тогда мохнатые хлопья становятся белыми. Что-нибудь черное, резкие черные линии, густо наведённые тушью поверх жемчужно-серого света, и вокруг них висят, не соприкасаясь, чёрные точки и чёрточки, словно не деревья, а иероглифы растут из снега, частью ярко черной, частью словно выцветшие, и сквозь них смутно просвечивает небо. И чем дальше, тем выше они взбираются в небо, врастая корнями в его пепельно-белое полотно. Кеннад не сразу понял, а когда уразумел — Что видит деревья? У него закружилась голова. Деревья, свободно восходящие в небо, словно мир вывернулся наизнанку. Или сам Кеннет все-таки повредился рассудком, из леса угодив прямо в зиму. Тяжелые, редкие хлопья снега, медлительные, словно бы зависшие в воздухе, но все же падающие вниз и устремленные вверх улетающие парящие деревья и полное, нерушимое, могучее, безветренное безмолвие. Внезапный порыв ветра увел падение снежинок в сторону и на мгновение разорвал облачную пелену. Солнечный свет вслед за снежинками наискосок пролился на землю, и Кенет засмеялся. На небе по-прежнему серым нарисовалась неровная сияющая зубчатая черта, словно чья-то исполинская рука приподняла заснеженную землю, как бледно-золотистый тяжелый платок потянула да и оставила. И громадные складки этого платка так и не расправились. Деревья поднимались не по небу, а по склонам гор. Они отбрасывали ярко-синие тени на розовато-золотой снег. Так вот они, какие горы! Теперь они выглядели вполне реальными и все же неправдоподобно невесомыми. Словно это сон самой Земли. Она совсем легкая, стоит ей потянуться в облака, и она сама растает, растворится в солнечном сиянии и полетит, как облако. Уже потом Кеннет понял, что горы не всегда обманчиво-призрачны. Видел он и смертоносную степящую белизну, и черные голые камни, и отвесные стены. Всякое видел. Но нынешнее, самое первое впечатление он запомнил навсегда. Горы — это сон земли, а опарение в облаках. Именно такими они всегда-всегда вырастали в его памяти. Он двинулся вперед, оглядываясь по сторонам, скорее чтобы восхититься, нежели чтобы сообразить, куда же ему идти. Через несколько минут солнце скрылось, небо вновь подернулось пеленой облаков, тени вновь исчезли, исчезло очертание горных вершин на небосклоне. И Кеннет с еще большей остротой ощутил, что бредет сквозь чей-то сон. Знать бы только чей. Сон видел кузнец Талай. Ему снилось что он никак не может разжечь огонь в своем горне. И тогда он отправился на поиски другого огня, который даст рождение новому богу. Он нес в свой горн солнечный свет созаренных вершин, но свет умирал на черных углях. Он нырял в горячее озеро и поднимал тайный жар с его дна, но уголь оставался мертвым и холодным. Талай снова вышел на поиски и увидел, как по перевалу рукоять меча поднимается сияющий исполин с огромным белопламенным мечом. Не снег скрипел под его ногами. Сами горы проминались под ним, как нехоженная снежная целина. И кузнец и понял — вот он, долгожданный огонь, который возвратит к жизни остывший горн. Нет огня жарче, чем кровь его сердца, если удастся ее добыть. Кузнец шагнул навстречу Исполину, положил руку на рукоять ножа и проснулся. Сон видел и предводитель клана птичье крыло Урхон. Что-то огромное, невыразимо могущественное надвигалось со стороны перевала рукоять меча. Он изо всех сил пытался разглядеть обладателя грозной мощи, но снег падал на горячее озеро и поднимался вверх густым туманом. Ничего не увидишь, хоть глаза себе вырви. Скрытое туманом могущество приблизилось, и внезапно Урхон услышал из тумана предсмертный крик своего сына. Урхон выхватил меч, яростно ударил невидимого врага и проснулся, обливаясь холодным потом. «Надо будет пойти к Дангаю», — подумал Урхон, еле переводя дыхание. «Пусть истолкует, что мне привиделось. Кузнец клана «Птичье крыло» Дангай тоже увидел сон. Перевал рукоять меча содрогнулся, из плеча кузнец горы обрушилась лавина. Она пела. Над горами грохотала песня о мужестве поверженного врага, воздавая ему хвалу, как должно по обычаю. «Не было у меня врага храбрее тебя, воурхон. Твоя сила была велика и неколебима, как подножие горы, а твое мужество больше этого мира, о враг мой». «Я никогда не забуду твоей отваги, о Урхон, и моя скорбь о ней переживет меня». А потом на снег перед Дангаем упало несколько капель крови, и он понял, что это кровь Урхона. Ужас осознания и пробудил Дангая. Не было в горных кланах ни одного человека, не увидевшего во сне, как что-то надвигается со стороны перевала рукоять меча. Огонь, кровь, смерть или просто неведомое могущество. И не было ни одного бога, который не видел во сне, идущего по перевалу рукоять меча. Но ни один из богов не смог рассказать людям о своем видении. Испокон веку сны толкует творец богов, а с самими богами о своих снах люди не советуются.